Вышеописанная встреча состоялась 7 июня 1627 года. И что же, необдуманный поступок герцога безнадёжно погубил их любовь? Вовсе нет. Просто проницательный кардинал де Ришелье не мог позволить этой страсти развиться до такой степени, чтобы влюблённые совсем потеряли контроль над ситуацией. А вскоре началась война между Англией и Францией. Французские королевские войска осадили гугенотскую крепость Ла-Рошель, а английское правительство оказало поддержку гугенотам. Герцк Бэкингем возглавил английский флот, направившийся к Ла-Рошели летом 1627 года. Английский десант был высажен на острове Р, контролировавшем вход в гавань. Однако к концу года англичане потерпели поражение и были вынуждены эвакуироваться. В мае 1628 года новый английский флот под командованием адмирала Денби даже не смог подойти к гавани, так как вход скрывала построенная французами платина. Поражение под Ларушелем лишили Бэкингема остатков популярности в Англии. В 1628 году Карлу I вновь пришлось защищать фаворита от нападок парламентариев обвинявших герцога в предательстве национальных интересов и требовавших суда над ним. Однако, вопреки всем доводам оппозиции, король поставил герцога Бекингема во главе новой военной экспедиции, которая должна была отправиться из Портсмута летом 1628 года. В разгар приготовлений к отплытию герцог был убит. Его заколол кинжалом некий офицер и протестант-фанатик Джон Фелтон. Произошло это 23 августа 1628 года. Так за пять дней до 36-летия оборвала жизнь одного из самых удачливых авантюристов 17 века, фаворита двух английских королей, любовника французской королевы и бесчисленного множества женщин самого разного происхождения. Так погиб герцог Бекингем. Он был похоронен в Вестминстере, в капелле Генриха VII Тюдора. Многие считали Джона Фэлтона шпионом кардинала, однако доказательств этого так и не нашли. Впрочем, смерть герцога явно не огорчила кардинала, что дало повод Франсуа де Лерож-Фукон написать. Кардинал, жестокосердной примотой выражал свою радость по случаю его гибели. Он позволил себе извитительные слова о скорби королевы и стал снова надеяться. Заметим также, что убийца даже и не думал бежать с места преступления, а преспокойно отдался в руки стражи. Он лишь заявил, что внутренний голос побудил его наказать преступного сановника, открыто нарушавшего закон, и через несколько дней был повешен. У Дюма все это описано совершенно иначе. На самом же деле, там не было никакой миледи, соблазнившей Фелтона и подославшей его к герцогу Бекингему, И Фелтон не ринулся в соседний зал и не устремился к лестнице, пытаясь скрыться. В данном случае причины смерти Герцега были не его любовные похождения, а его внешняя политика, восстановившая против него как французов, так и многих англичан. В любом случае, у умного и расчётливого кардинала де Ришелье не было явных причин убивать английского времищчика и тем самым провоцировать конфликт международного уровня.